Глава двадцатая. Убийство на морской. День у инспектора Саара не задался с самого утра. В старом колодце на морской улице обнаружили труп. Брошенное ведро ударилось обо что-то мягкое. Луч электрического фонаря высветил на дне тела. Вниз спустили веревочную лестницу и рабочего. Покойника вытащили наверх. Его опознали сразу. Он держал слесарную мастерскую в доме под номером 59, где и жил с семьей. Жену, голосившую на всю округу, соседи увели домой, а труп отправили в морг для вскрытия. В тот момент, когда раздался телефонный звонок, полицейский читал заключение прозектора. «Инспектор Саарова аппарата! а а господин Ардашев!» «Хорошо, что протелефонировали. Нигде не мог вас отыскать. В рояле вас нет. Я уж думал, что сбежали, забыв наш уговор. Срочно приезжайте. Да, новости есть, но они безрадостные. Расскажу при встрече. Внизу вас пропустят, я распоряжусь». Через полчаса раздался стук в дверь, и в ту же секунду, не дожидаясь разрешения войти, в кабинете появился Клим Пантелеевич. «Садитесь. У меня неприятности». Ардашев, повесив, вешалку шляпу, плащ и поставив углу трость, расположился напротив. Третий труп за неделю. Это если не считать убийство в фалле. Такого у меня давно не было, — закуривая салем голд, вымолвил инспектор. В колодце на морской найдено тело Таева Линна. Человек неприметный, слесарь, жил тихо, семья добропорядочная, прихожанин храма святого Олафа. Утопленник? «Нет, убит. Вот заключение прозектора». Инспектор прощел. Смерть наступила в результате сквозного проникающего поранения в области печени четырехгранным колющим предметом, предположительно ножом для колки льда. «Хорош ножичек!» — прошел насквозь. Да и сила удара была немалая. «Тут либо атлет постарался, либо ненависть», — заключил Клим Пантелеевич. «Совершенно верно. Но каков негодяй этот убийца!» — возмущенно воскликнул Саар. «Осквернить старый ревельский колодец Карри Бронен. Впервые он упоминается в 1398 году. Вода к остальным колодцам подходит по водостоку из верхнего озера, по водопроводу самотеком. Горожане, живущие в Выжгороде, получают воду из водонапорной башни на Антониевской горе» и водокачки на Большой и Ахимстальской улице. А этот — самый глубокий естественный источник, уникальный, на дне скальная расселин, из нее вода и выходит. Местный житель так поступить не мог. — Если вас послушать, то можно поверить, что горожане никогда не совершают преступлений, — хитро прищуриваясь, высказал Сардашев. Сар побагровел, но надув щеки, как жаба на свадебном параде, молчал. «При нем ничего не нашли? Может, записка есть на латыни?» «Вы ясновидец?» — воскликнул полицейский. «А если знали, что будет еще одно убийство, то почему не предупредили меня?» «Помилуйте!» — усмехнулся Ардашев. «Откуда мне было знать? Я просто протянул логическую нить между тремя преступлениями». «Какую нить? Вы что, издеваетесь надо мной?» Затушив нервными толчками сигарету в пепельнице, вопросил полицейский. Ардашев вздохнул и принялся объяснять. — Господи, инспектор, ну послушайте. Первому убийству предшествовала надпись на стекле гостиничного номера минора «Морс смерть». Второму четыре ноты «До диез ля фа диез ля. Да что вы мне этой дарами фасоль голову забивать пытаетесь? Не обращая внимания на возмущение полицейского Ардашев продолжил. Взяв за точку отсчета первую ноту ля, то есть один, я подставил римские цифры к остальным нотам, если следовать фортепианным клавишам, и в результате получилось латинское слово викси. Я жил или моя жизнь закончена, что аналогично слову морс. И без сомнения является угрозой. Эти два обстоятельства натолкнули на мысль что два убийства совершены одним и тем же человеком, пишущим на латыни. Поэтому я и в отношении третьего убийства. Нет ли у него в карманах записки на латыни? — Есть. Инспектор вытащил из ящика стола свернутую вдвое четвертушку листа почтовой, изрядно вымокшей, но уже высушенной бумаги, и сказал. — Записка лежала в боковом кармане пиджака. Перевести еще не успели. — Вот вам и карты в руки. Прищурив один глаз, вымолвил Саар. Блесните своими знаниями! Вы же любите щеголять латынью!» «Лупу позволите? Берите!» Частный сыщик внимательно изучил текст и заключил. «Надпись сделана карандашом, потому и читается. Преступник, очевидно, сунул ее в карман слесаря уже после того, как его убил». Он не учел, что карандашный свет не боится воды, в отличие от чернил, и не смывается. — Вы думаете, я не понимаю разницы между грифелем и чернилами? — спылил полицейский. — Извольте перевести латынь. — Но Nomineum decimum herois quercitio Капиталис, что означает именем одиннадцатого героя «Смертный приговор». Написано грамотно, но я бы с автором поспорил, потому что... «Поэна капиталис, смертная казнь» — так говорили именно в Риме. И домнатио адмортом» — «Осуждение на смерть». Исходя из этого, можно было написать «Энномине вирте форте сундецами» — «Поэна капиталис». Этот вариант мне больше по душе, потому что вир форте обычно употреблялась в плане военного героизма и отваги. А «Энномине хэрре сундецами» — «Поэна капиталис» — Ближе к греческой мифологии. Замечу также, что в Риме смертный приговор выносился, как правило, в форме определенной казни, а не абстрактно. Лицо полицейского приобрело свекольный цвет. — Какого еще к чертям героя? — барабаня пальцами по столу, спросил Саар. — Перестаньте надо мной издеваться! Какая мифология? Какие греки? Причем тут и Что за вздор? — У вас есть этому нормальное объяснение? У меня три убийства вот здесь сидят!» И он постучал ребром ладони по шее. — Догадки есть, но я их не озвучиваю до тех пор, пока не пойму, что одна из них верная. — Что значит «не озвучиваю»? — проронил инспектор, и плотные жеваки под его скулами задвигались. — Правило у меня такое. Ардашев внимательно посмотрел на полицейского и пояснил. «Видите ли, господин инспектор, я живу по правилам и принципам, которые вывел около сорока лет тому назад, и с тех пор их не нарушаю, исключений не бывает. А потому наберитесь терпения. Скажу вам следующее. Во-первых, все три преступления — убийство дипломата Минора, органиста Бартелсона и слесаря Таева Линна — совершены одним и тем же человеком». Во-вторых, выпустите этого несчастного кальканта из узилища. Бедолага страдает безвинно. В-третьих, проведите обыск у покойного слесаря. Поищите формы ключей от дома черноголовых. Скорее всего, именно он и делал слепки. Ну и в-четвертых, убийцу я вам найду в ближайшие дни. Вы его арестуете и дадите множество интервью репортерам. В газетах будут мелькать заголовки статей. Могильщик из Сталина арестован полицией. Инспектор Сары таскал опасного убийцу, и тройное убийство раскрыто. А взамен передадите мне документы для Анастасии Варнавской. Клим Пантелеевич поднялся и спросил. — Кстати, вы уже начали ими заниматься? — Нет еще. Но сделай, Я слово дал. Он дернул щекой. «Инспектор Саар тоже имеет некоторые принципы!» «Вот и прекрасно! Тогда мне надо спешить!» «Подождите!» — вставая с места, воскликнул полицейский. «А где вас теперь искать?» «Не волнуйтесь, я сам вас найду!» Он снял с вешалки одежду. «Честь имею!» «Ладно!» — махнув рукой, проронил Саар. «Трость не забудьте! И звоните, если что!» Полицейский закурил сигарету и погрузился в раздумья. Тобачное облако плыло под потолок. Часть его носило в открытую форточку, а часть оседала где-то за книжным шкафом. Мысли путались и наслаивались одна на другую. — Этот частный сыщик из Прагина говорил столько, что не знаешь, с чего начинать. Хитрые бестия. Калькан-то отпустить. А если он в банде... И почему все связано с этим храмом святого Олафа? Но обыску слесаря сделать надо. Тут он прав. Без обыска никак нельзя. Обыск — важнейшее дело в отыскании преступников. Мало ли что попадется. Цар поднялся, накинул плащ, водрузил котелок и покинул кабинет. Ворвавшийся через дверь сквозняк разметал в клочья остатки табачного дыма, И одним хлопком, точно выстрелом, затворил форточку. Выйдя из полицейского участка, Клим Пантелеевич поехал на главпочтамт. Письмо от Анастасии уже ожидало его. Разорвав конверт, он прочел. «Милый Клим Пантелеевич, не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Я сняла комнату на Цветочный 7, номер телефона 552, вход через низкую калитку». Она открывается рукой через верх. Очень хочу вас видеть. Я люблю вас. Вы удивительный. Ардашев закрыл ладонью лицо, точно хотел спрятаться от этих слов. И от запаха дорогих французских духов, исходящего от записки и конверта. Все понятно. Получив деньги, Анастасия побежала сразу по магазинам. Набрала дорогой парфюмерии и, вероятно, нарядов. «Забыл предупредить ее, что этого делать нельзя. Старый дурак. Я должен был это предвидеть. Она так долго была лишена всего того, чем раньше привыкла пользоваться, что при первой же возможности решила восполнить недостаток. Бедная девочка. И тут он краем глаза увидел этого человека». Он сидел как раз напротив стола выдачи корреспонденции и смотрел на Ардашева поверх газеты Таллина Театая. «Таллинский вестник» — газета на эстонском языке, выходила шесть раз в неделю. Примечание автора. Клим Пантелеевич понял, что это шпик, и, скорее всего, из петроградской гостиницы. У разведчиков, как у бойцовских собак, от постоянного нахождения в опасности вырабатывается некое чувство — позволяющий безошивочно предчувствовать грядущую беду, слежку или скорый арест. Ну что ж, мысленно усмехнулся Ардашев, давай поиграем. Говорят, советы с удовольствием берут в резидентуру своих присных бывших подпольщиков, потому что они приучены к конспирации и живя в эмиграции, овладели несколькими иностранными языками. Это тоже не молод, лет 45. Наверное, помотался по ссылкам, обитая в медвежьих углах, а потом сбежал в Европу и, попивая Альтбир или Плезенское, на чем свет, костерил Россию-матушку. И, наверное, радовался, когда в 1914 году началась кровавая мировая мясорубка и, как верный ленинец, желал своей стране поражения». Клим Пантелеевич купил газету «Таллина Тиатая и уселся рядом с незнакомцем. У Ардашева был точно такой же номер, как и у шпика. Раскрыв газету на той же странице, частный сыщик углубился в чтение, но через полминуты, повернувшись к соседу, спросил на русском языке. — Простите, не могу понять, что означает этот заголовок. Все пытаюсь постигнуть эстонский, но без посторонней помощи пока не обойтись. Не подскажете, о чем статейка? Вы, я вижу, давно ее читаете. Шпик обомлел и замер, как соляной столб. Не повернув головы, он смотрел прямо перед собой, не произнеся ни слова. Каскэги, син Раги Пвенэкельт? Не отставал Калим Пантелеевич. Незнакомец сунул газету в карман легкого пальто и зашагал к выходу. Что ж, улыбаясь ему вслед, подумал Ардашев. «Теперь будет хорониться на улице, выглядывать из-за кустов и ждать, когда я появлюсь». Даже топтуны из охранного отделения были обучены лучше, они бы нашли, что ответить. Клим Пантелеевич направился к служебному входу и, расспрашивая, как найти некоего господина Петерсона, у которого два часа назад родилась дочь, Легко вышел во двор, где сгружали почту, и уже оттуда, совершенно спокойно перейдя дорогу, оказался на другой улице. Пустая коляска, проезжающая мимо, была весьма кстати. Ардашев велел кучеру ехать к церкви святого Олафа. Положив под язык голубую конфетку ландрина, частный сыщик принялся мысленно рассуждать. Итак, убийство Минора, органиста и слесаря объединяют надписи на латыни. Две из них написаны открыто, а одна зашифрована в четырех нотах. Мотив преступлений не ясен. Однако устав братства рассказал о многом, осталось выяснить детали. Но при этом повешение барона Калласа в Фалли не имеет ничего общего ни с латынью, ни с братством черноголовых. Или все-таки имеет, просто я что-то пропустил. Файтон докатил до места назначения быстро. Расплатившись с извозчиком, частный сыщик сразу зашагал к входной арке кладбище церкви святого Олафа. У того самого захоронения, заинтересовавшего Анастасию еще несколько дней тому назад, Клим Пантелеевич заметил человека. Он свящим с сдирал мастерком, зеленый мох, совальный уходящие в подземелье каменной крыши склепа. Заметив приближение Ардашева, незнакомец бросил работать и поспешно удалился. Частный сыщик осмотрел площадку перед каменной стеллой. На примятой траве виднелись свежие следы обуви. Их оставили недавно, и былинки еще не успели подняться. Взгляд Клима Пантелеевича остановился на эпитафии, состоящей из четырех литер — две из которых были пропущены, но вторая и четвертая были хорошо различимыми буквами «И». Теперь стало совершенно ясно, что они составляли слово «Викси». Старый камень, как и три с лишним столетия, сообщал имя покойного, дату рождения и дату смерти некоего Герта Витте. А внимание привлек огромный изъеденный ржавчанный замок, висевший на массивных, обитых железом, дверях склепа. «Хорошая работа старого мастера», — подумал Ардашев. «Вероятно, ровесник захоронению такие сейчас не делают. Под замком на каменной плите остались несколько темных капелек. Трава по обеим сторонам входа в склеп также была примята. Клим Пантелеевич направился в храм и в притворе, встретив настоятеля, обратился к нему. — Добрый день, господин Пусип. Как вы, наверное, помните, я частный детектив и помогаю полиции установить все обстоятельства убийства органиста Карла Бертлсона. — Да, я это знаю. Чем могу служить? — Насколько мне известно, в таких старых храмах, как этот, имеются книги захоронений. Сохранились ли они у вас? — Вокруг храма не хоронят давно, больше двухсот лет. А старые записи есть. Если хотите, я вам их покажу. Буду вам очень признателен. Тогда прошу пройти за мной. Книга хранится в часовне Девы Марии, пристроенной к восточной части холма. Уже через пару минут настоятель, сдув с манускрипта вековую пыль, осведомился. Какой год вас интересует? 1560-й. Понятно, кивнул он. Ливонская война. — Если я не ошибаюсь, в тот год вокруг храма похоронили десятерых воинов Братства Черноголовых. — Думаю, их было одиннадцать. — Возможно. Сейчас уточним. Настоятель принялся перелистывать страницы, которые были настолько ветхие, что казалось, вот-вот развалится Чернила поблекли, но еще читались. — Ага, нашел. Вот они. Ханс Шеффингхузен, Ханс Солдин. Хинрих Болдевин, Бальдзар Крегер, Бартель Хаверланд, Симон Кониг, Асмус Руссов, Херман Бартелс, Мастер Ханс, Иохим Шрофе, Герт Витте. — Стало быть, я был прав? Похоронили 11 — Похоронили одиннадцать человек? — уточнил Ардашев. — Нет, — покачал головой смотритель кладбища. — Десять. — То есть Как? Удивленно воскликнул частный сыщик. «А вот, смотрите!» Кистер указал пальцем на нижнюю строку и прочитал. «Тело Герта Витте земле не предано. Оно хранится в склепе согласно статье 17 устава братства Черноголовых». «И опять 17, и опять Викси!» задумчиво проронил Клим Пантелеевич. «Что вы сказали?» «Так, ничего, мысли вслух, не обращайте внимания. А год рождения у него указан?» 1526. Погиб в 34 года. Получается так. Мы можем войти в этот склеп?» «То есть как?» — вопросил Кистер, и его поднятые глаза остановились в неприятном изумлении. «А разве нельзя?» «Строжайше возбраняется!» — единым тоном выговорил Паусеп. — Дозволяется только родственникам и священнику во время захоронения. — Так ведь тело не предано земле. — Не имеет значения, потому что покойного внесли в склеп, и была прочитана за упокойное лития, ведь его душа распрощалась с телом. — На его дверях висит огромный замок. — Да, он заржавел. Этим склепом никто не интересуется, он заброшен. Но я только что видел человека, убирающего мох с его крыши. По кладбищу много разного люда бродит. А у кого хранятся ключи от склепов? Уже много веков у нас соблюдается следующий порядок. Один ключ находится у смотрителя кладбища, то есть у меня, а второй у кого-то из родственников. Они передают его из поколения в поколение. А если он потеряется... «Однажды при мне был такой случай. Мы отдали потомкам второй ключ, чтобы они сделали дубликат. На следующий день наш ключ вернули». «Мне хотелось бы взглянуть на ключ от склепа Герта Витте. Надеюсь, это возможно?» «Да», — закивал Паусеп и открыл ящик. В нем имелось множество отделений с написанными на них цифрами. Он вынул ключ под номером 17. «Вот он». — Как видите, ржавый. Надо бы почистить. При мне его никто не брал. — И опять семнадцать! — воскликнул частный сыщик. — Да, семнадцать, а что? — удивился смотритель. Нет, — Нет-нет, это я так. Не обращайте внимания. — Чем еще могу быть вам полезен? — Вы очень помогли следствию. Благодарю. С лица смотрителя вдруг слетело благорасположение. Он сухо попрощался и, сославшись на занятость, удалился. Клим Пантелеевич щелкнул крышкой карманных часов. До встречи с капитаном Волковым оставалось всего 20 минут. Еще вчера он протелефонировал в портретное ателье господина Тамма и назвал восемнадцатый номер заказа, означавший, что встреча состоится сегодня в шесть пополудни. Винтовая каменная лестница вела на смотровую площадку у шпиля, расположенную над городом на высоте 60 метров. Предстояло преодолеть 232 каменных ступеньки, полированных подошвами звонарей, в настолько узком проходе, что два человека с трудом могли разминуться. Леющие язычки керосиновых ламп у самого потолка едва освещали путь. Перил в обычном понимании этого слова здесь не было. Их роль по обеим сторонам стен выполняли толстые корабельные канаты, протянутые сквозь металлические кольца, вбитые в стены. Иногда Рдашеву казалось, что он находится в пищеводе какого-то гигантского чудища, проглотившего его на ужин. Где-то на середине лестницы показалось небольшое пространство со стулом, на котором можно было передохнуть. С этого места винтообразное направление лестницы изменилось на противоположное. Вторая часть восхождения далась легче, потому что было понятно, что уже пройдена половина пути. Наконец, Клим Пантелеевич достиг основания шпиля. Вид на старый город, состоящий из Нижгорода и Выжгорода, был потрясающим. Крыши домов, флюгеры на домоходах... И листва, пусть уже и не такая яркая, как в апреле, но все еще радующая зеленью, казались не частью панорамы, а пейзажем, автором которого была сама природа, само мироздание. Безбрежное голубое пространство соединялось с горизонтом, разрезавшим точно ватерлиния гигантского судна моря и небо Гавань, поделенная на купеческую военную и каботажную, на новый адмиралтейский бассейн, сверху смотрелась единым целым. Порт, усеянный стоящими на рейде и у пристани пароходами и грузовыми судами, завораживал. Именно отсюда они, разрезая водную гладь, шли в Гельсингфорс, Ригу, Стокгольм и Петроград. Город, в котором молодой разведчик начинал карьеру во славу императорской России. Клим Пантелевич услышал сзади чьи-то шаги и обернулся. Это был агент Сильвер, или господин Там, или просто капитан Волков. «Как вам подъемчик?» — улыбаясь, осведомился он. «Незабываемые впечатления». Подобное испытывал в Тегеране в четырнадцатом году, когда забирался на башню Шэмса Эмара. Об этих приключениях расследованиях Клима Ардашева в Персии читайте в романе «Тень Азраила». Примечание автора. «Вас это туда заносило? Дважды? Восток моя специфика. Но давайте отделим. Этот Ксензовский ищет вашего агента из петербургской гостиницы». «Он уверен, что наш агент был хорошо осведомлен о финансовых макинациях Минора. Предупредите своего человека, чтобы был осторожен. И главное, пароход «Парижская коммуна» прибудет в Таллин 5 сентября в два пополудни, в трюмах «Золотой груз». «Вы меня опередили. Я надеялся получить эти сведения завтра». Склоняя голову перед вашим профессионализмом. Неужели удалось провести вербовку ближайшего окружения Стародворского? — Лучше бы я этого не делал, — вздохнул Ардашев. — Теперь агент в опасности. Капитан пожал плечами и вымолвил. — Жаль, конечно, но такова специфика нашей работы. Главное, чтобы он не вывел на вас, с вами они церемониться не будут. — Скорее всего, это уже случилось. Но мне нужен день-два, чтобы отыскать убийцу Минора и закончить все дела. В любом случае, нам нельзя больше встречаться. Не хочу ставить вас под удар. Перед отъездом я сообщу местной контрразведке сведения о Парижской коммуне. Надеюсь, они арестуют груз еще в гаване. Мы теперь с ними друзья, — усмехнувшись, выговорил Ардашев. — Вам довелось с ними общаться? — Они согласия не спрашивали. Велели сесть моторы отвезли к себе. Интересовались моим мнением по убийству барона Калласа. Бесспорно, это дело рук большевиков. По их словам, в Таллине появился ликвидатор из Москвы. Вероятно, он и повесил газетного магната на собачьем поводке, причем так, что все поверили в суицид. Ликвидаторы палачи-роботы. У них, как вам известно, нет ни души, ни сердца. Вместо них инструкции и приказы». «Я тоже думал об этом странном самоубийстве с политическим душком. После смерти барона тон эстонской прессы в отношении большевиков перешел с негативного на нейтральный с хвалебным оттенком, хотя времени прошло совсем немного». «Я прошу вас быть осторожным». — Если ему удастся отыскать вашего человека в петербургской гостинице, то, как вы сами понимаете, они выйдут и на вас. К вам пришлют ликвидатора. — Не беспокойтесь, Клим Пантелеевич, пусть приходит, — рассмеялся Волков. — Будет на одного красного бойца меньше, хоть чем-то помогу фронту. Ардашев поправил шляпу, засунул руки в карманы распахнутого плаща и сказал. — Капитан... «У меня будет к вам одна просьба. Выполнять ее или нет, решать вам. Если следовать нашим инструкциям, то просьба опасная». Клим Пантелеевич замолчал, будто подбирая слова и, глядя вдаль, продолжил. «Агент, добывший сведения о прибытии Парижской коммуны, горничная отеля «Золотой лев» Анастасия Павловна Варнавская. Она и есть та самая вторая свидетельница дорожного происшествия с минором». — Мы с вами о ней говорили. Я дал ей денег. Варнавская уволилась из гостиницы и переехала на новую квартиру. Как я уже упоминал, ее эстонские документы — грубая подделка. Полицейскому инспектору это хорошо известно, но у меня с ним договоренность. Я нахожу убийцу Минора, он выдает ей подлинные бумаги, заменяющие якобы утерянные. Простите, а почему вы не обратились ко мне? Удивленно осведомился разведчик. «Вы же знаете мои возможности. Я бы изготовил ей шведский паспорт. Во-первых, мне не хотелось лишний раз подвергать вас опасности. Во-вторых, подлинник всегда лучше самой искусной подделки. А в-третьих, именно сейчас я и обращаюсь. Если меня уберут раньше, чем она получит документы от инспектора Саара... «Я прошу вас помочь ей с новыми, уже изготовленными вами бумагами. Сейчас Варнавская живет по адресу Цветочная, 7, телефонный номер 552, пароль 255. Вход через низкую калитку, она открывается через верх. Помогите ей, возможно, потом удастся куда-нибудь ее переправить, в другой город или страну. Протелефонируйте ей завтра в девять вечера». Клим Пантелеевич внимательно посмотрел на собеседника и сказал, в любом случае, вы будете обязаны сообщить мне о дальнейшей судьбе агента. Способы связи со мной вам известны. Я присвоил ей псевдоним Цветок. Не беспокойтесь, Клим Пантелеевич, я помогу ей. Что ж, благодарю, мне пора. Об убийце Минора узнаете завтра из газет. Капитан протянул руку. Удачи вам! «Надеюсь, еще увидимся». «И я на это надеюсь, капитан», — отвечая на рукопожатие, выговорил Ордашев. «Спускайтесь, а я еще постою, полюбуюсь панорамой». По ступенькам застучали каблуки. Вскоре гулкие звуки растворились в каменной утробе башенной лестницы. Посетителей на смотровой площадке не было. На город вслед за наплывающими тучами начали опускаться робкие сумерки. Небо, море и воздух окрасились в лиловый цвет, будто у природы закончились другие краски. Над крышами носились чайки, выискивая место для ночлега. Клим Пантелеевич положил под язык красный леденец ландрина и направился вслед за капитаном. Ему еще надо было успеть застать на службе инспектора Саара».